И набережная последняя. Все порознь и без руки. Чурающимися соседями Бредем со стороны реки Плачь, падающую соленую ртуть, Слизываю без забот. Луны огромной Соломоновой Слезам не выслал небосвод. столп от чего был бом не стукнуться в кровь в дребезь сгибы, а не в кровь страшащимися сопреступниками бредём убитое любощь не расстались разорвались